Пусть перезвонят. Если вдуматься, сравнительно недавно мы лишились элементарной, насущной роскоши под названием тет-а-тет. При любом, даже самом интимном раскладе, нас теперь уже не двое, а четверо. Два человека плюс два мобильных телефона, которым в любую секунду позволено вмешаться. Ладно, оставим интимное за кадром, где оно и должно пребывать. Буквально на каждом шагу в аэропортах, торговых центрах, кафе, среди уличных прохожих я встречаю безнадежно телефонизированных людей с таким выражением лица, будто они терпят бедствие на дрейфующей льдине, либо держат на связи погибающую планету. Это не значит, что они беспрерывно разговаривают, проматывая трафик своей единственной жизни. Гораздо чаще мобилизованные граждане с тревогой и надеждой заглядывают в телефонные дисплеи на бегу а уже заглянув, случается, накрепко застревают, засматриваются отрешенно и благоговейно, прямо как на портативную икону. Не хочется вспоминать стыдноватые времена, когда обладание сотовым служило признаком крутизны, и, заходя, допустим, в ресторан, персонаж особого сорта первым делом выкладывал на стол увесистый мобильник, чтобы все видели. Я знавал одного бизнесмена, который накануне серьезных переговоров даже просил жену позвонить ему завтра востолько-то и сказать куку -ку» или пипи, -пи», а он возьмет трубку в присутствии партнера и так небрежно походя ответит что-нибудь о ценах на платину, неважно о чем, главное в трубку. Казалось бы чистая ретро, но не далее как позавчера одна прекрасная дама поклонница итальянской кухни на моих глазах уронила нарядный телефон в чашку с капучино. Брызги получились отменные. Весь обед она не выпускала из рук свою отраду, свой компас земной. Уделяла ему больше внимания, чем ризотто и карпаччо вместе взятым, не говоря уже о собеседниках. И вдруг такой урон. Мне могут сказать, что я тут принял снобистскую позу и гляжу на занятых людей глазами беспечного инопланетянина. Если честно, автор этих строк принадлежит к разряду форменных придурков, которые вечно забывают свой мобильный то в пустой квартире, то в гардеробе, то в дальних карманах, ухитряются не расслышать дивную сорокоголосную полифонию в уличном шуме, а потом с недоумением читают сообщения о семи-восьми пропущенных вызовах. И вот с этой безголовой позиции я все же рискую заявить. Ребята, мы конкретно подсели. Это зависимость. Возможно, даже побег от себя. Конечно, я не ставлю под сомнение важность коммуникаций или роскошь человеческого общения. Она сама себя ставит под сомнение. Но по моим наблюдениям, колоссальное количество людей, тратя половину своего жизненного времени на самые обычные бытовые шаги, пошла, купила, поехал, увидел, выпил, уснул, вторую половину расходуют на обсказывание, на подробнейшее проговаривание первой половины. С распространением доступной мобильной связи объем проговариваний вырос несусветно. «Даша, это я. Ну, короче, мы уже сели. Да, уже в аэропорту. Мы, понимая, что тут в самолете сидим, ждем, когда трап подадут. Как долетел – нормально. Погода хорошая. Только что сели. Сидим пока в самолете. Очень хорошо долетели. Трап уже скоро подадут. Нет, без опоздания. Вовремя прилетели». Я говорю, без опоздания. Завтра увидимся. Сергею скажи, я нормально долетел. Погода хорошая. Давай, до завтра. Увидимся. Что это было? Все, что угодно, только не сообщение. Для сообщения хватило бы и четырех слов. Так говорит не занятой человек, а человек, сам себе создающий занятость. Подобные разговорчики не надо специально подслушивать. Их ведут все, кому не лень. Публично, во всеуслышание и с удовольствием. Тарифы позволяют. Средство связи не хочет быть просто средством связи, оно готово стать самоцелью. Когда в Париже только-только появились телефоны, художник Эдгар Дега стал выяснять у одного из гордых первых обладателей, как эта штука работает. Тот охотно рассказывает. Вертишь ручку, и на другом конце провода раздается звонок. Человек подбегает, снимает трубку, и мы сразу начинаем разговаривать дега спрашивает а если наоборот тот человек тоже может вертеть ручку еще бы и у вас тоже звенит звонок и вы сразу бежите к телефону разумеется бегу как лакей сказал дега теперь нам не надо бегать по звонку мы носим это чудо с собой на шнурке выгуливаем словил господскую собачку хотя у меня бывает сильное сомнение кто кого носит и выгуливает несколько лет назад Я из любопытства заглядывал в интернет-чаты. Там в основном резвилась молодежь, словно бы контуженная счастливой возможностью поговорить с целым миром, но иногда вдруг панически осознающая, что говорить-то, собственно, нечего. С телефонами примерно такая же история, зато они гораздо мобильнее, ты всегда на связи, всегда на поводке. Если наше время пафосно именует себя веком информации, то это отнюдь не подразумевает ослепительного роста информативности, качества и новизны сообщений, точно так же как растущее пьянство вовсе не означает поголовного пристрастия к марочным винам многолетней выдержки. Век информации это лишь ее количество и скорость перегонки. Полноценные, насыщенные вина, как и во времена Дыга, неторопливо созревают в своих таинственных подвалах в тишине и прохладе. Их нельзя поторопить и ускорить иначе получится мулька. Дописав этот текст, я пошел в прихожую, достал из кармана куртки телефон и обнаружил один пропущенный анонимный звонок. И что мне теперь? Пойти повеситься? Надо будет, перезвонят.